Глава 17 «Пришел косец» Суслик в норе бредил по поу Брикс. Господи наш, пришел косец. Джордж Хатчинс не имел представления, сколько прошло времени и сколько они тут пробыли, он долго спал. Не видел ужасные сны про Рози и мальчиков, бегущих перед огненным смерчем. Он поражался, что все еще мог дышать. Воздух был спертый, но казался терпимым. Джош ждал, что вскоре просто закроет глаза и не проснется. Боль от ожогов могла быть переносимой, если не двигаться. Джош лежал, слушая, как бормочет старик, и думал, что от удушья... Не так уж плохо умереть, это в чем-то похоже на то, как просто закашляться во сне. Не будешь даже по-настоящему знать, что легкие страдают от нехватки кислорода. Больше всего ему было жалко девочку. «Такая маленькая», — думал он, — «такая маленькая даже не успела вырасти». «Ну ладно», — решил он, — «буду опять спать. Может, это будет последний раз». Он подумал о людях, ждавших его на борцовской площадке в Конкордии, и заинтересовался, сколько из них мертвы или умирают прямо сейчас, в эту самую минуту. Бедный Джонни Лиричвайн, в один день сломать ногу, а на следующий такое. Дерьмо, это несправедливо. Совсем несправедливо. Что-то потянуло его за рубашку. На мгновение слабый испуг пробежал по нервам. «Мистер?» – спросила Свон. Она услышала его дыхание и во тьме подползла к нему. «Вы меня слышите, мистер?» Она опять для верности потянула за его рубашку. «Да, слышу. Что у тебя?» «Мама заболела. Вы не поможете?» Джош сел. «Что с ней?» «Она странно дышит. Пожалуйста, сходите, помогите ей». Голос девочки был напряженный, но слез в нем не было. «Крепкая, маленькая девочка», – подумал он, – «Хорошо, возьми мою руку и веди к ней». Он вытянул руку, и через несколько секунд она в темноте нашла и стиснула его палец своими тремя. Свон вела его, они вдвоем продвигались через подвал к тому месту, где на земле лежала ее мать. Свон спала, свернувшись рядом с матерью, когда ее разбудил звук, похожий на скрип дверной петли. Тело матери было горячим и влажным, но Дарлин бил озноб. «Мама!» Прошептал Свон. — Я привела гиганта помочь тебе. Мне нужен только покой, родная. Голос у нее был сонный. У меня все хорошо, не беспокойся обо мне. — У вас ничего не болит? — спросил ее Джош. — Идиотский вопрос. У меня болит все. Господи, не понимаю, что же меня так. Еще совсем недавно я чувствовала себя вполне хорошо, всего-то лишь солнечный ожог». «Ну что за дерьмо? Мой ожог сейчас усилился!» Она с трудом сглотнула. «Сейчас в самый раз было бы пиво. Может быть, здесь есть что-нибудь выпить?» Джош начал искать, вскрыл несколько смятых банок. Без света он не мог определить, что в них находится. Он был голоден и хотел пить, и знал, что ребенок тоже должен хотеть есть. И по УПУ наверняка надо бы попоить. Он нашел банку чего-то, что зашипело при открывании крышки, и потекло, и попробовал жидкость на вкус. Затем поднес банку к рту женщины так, чтобы она могла пить. Она отхлебнула из нее, потом слабо оттолкнула от себя. «Что вы пытаетесь сделать Со мной отравить? Я сказала, что хочу пиво!» «Извините, это все, что я смог найти сейчас!» Он дал банку свон и сказал, чтобы она попила «За нами не идут, чтобы откопать нас из этого сортира». «Не знаю, может быть...» Он помолчал. «Может быть, скоро...» «О, Боже, у меня один бок горит, будто его поджаривают, а другой замерзает. Все это так неожиданно...» «Все будет хорошо», — сказал Жош. Смешно, но он не знал, что еще сказать. Он чувствовал, что девочка рядом с ним молчит и слушает. «Она знает», — подумал он. «Просто отдохните, и силы к вам вернутся». «Вот видишь, Свон, я же говорила тебе, что со мной все будет хорошо. Больше Джошу делать тут было нечего». Он взял у Свон банку с персиковым соком и ползком добрался к бредящему Пау-Пау. «Идет с косой», — бормотал пау Поу. «О, Боже! Ты нашел ключ! Как же я теперь заведу грузовик без ключа?» Джош положил руку на голову старика, приподнял ее и поднес скрытую банку к его губам. По поу и трясся от холода, и горел от жара. «Попейте», — сказал Джош, и старик, послушный как ребенок, припал к банке. «Мистер, мы собираемся выбраться отсюда». Джош не думал, что девочка рядом, голос у нее был все такой же спокойный, и она говорила шепотом, чтобы не услышала «мать». «Конечно», — ответил он. Ребенок замолчал. И опять у Джоши было ощущение, что даже в темноте она видела, что он лгал. «Я не знаю», – прибавил он. «Может быть. Может быть и нет. Это зависит...» «Зависит от чего?» «Да успокоишься ты», – подумал он. «Это зависит от того, что сейчас творится там, снаружи. Ты понимаешь, что произошло?» «Что-то взорвалось», – ответила она. — Правильно. Но и во многих других местах тоже что-то взорвалось. Целые города. Там, может быть, он поколебался. — Давай, скажи все. Может, и удастся. Возможно, миллионы людей погибли или завалены так же, как и мы. Потому, может быть, не осталось никого, чтобы вызволить нас. Она помолчала минуту. Потом ответила. — Это не то, о чем я спрашивал. Я спросила... «Мы собираемся выбраться отсюда?» Джош понял, что она спрашивает. «Собираются ли они сами попытаться отсюда выбраться, вместо того, чтобы ждать, что кто-то еще придет их вызволять?» «Ну, — сказал он, — если бы у нас был под руками бульдозер, я бы сказал да, а так я не думаю, что мы в ближайшее время что-нибудь сможем предпринимать». «Моя мама действительно больна», — сказала Свон, и на этот раз голос ее дрогнул. «Я боюсь». «Я тоже», — признался Джош. Девочка один раз всхлипнула, но потом перестала, словно бы взяла себя в руки огромной силой воли. Джош потянулся и нашел ее руку. На ней лопнул волдырь. Джош вздрогнул и убрал руку. «А ты как?» — спросил он ее. «У тебя болит что-нибудь?» «Кожу больно, как будто ее колет и царапает, и в животе у меня болит. Мне пришлось недавно сходить по-большому, но я сделал это там, в углу. Да у меня самого тоже болит». Ему самому тоже хотелось облегчиться, и он уже думал, как бы сделать какую-то систему санитарии. У них была масса консервированных в банках продуктов и фруктовых соков. Нетрудно сказать, чего еще, заваленного землей около них. «Прекрати», – приказал он себе, потому что этим оставлял себе капельку надежды. «Воздух скоро закончится. В их положении нет никакого способа выжить». Но он понимал, что они находятся в единственном месте, где можно было бы укрыться от взрыва. Из-за всей этой толщи земли, наваленной сверху, радиация не могла сюда проникнуть – Джош устал, у него ломило суставы, но он больше не чувствовал желания лежать и умирать. Если он так поступит, то девочке придется остаться здесь замурованной. Если же он поборет изнурение и станет действовать, наведя порядок в банках с едой, он сможет добиться того, что они будут продолжаться оставаться в живых еще... Сколько? Ему было интересно. Еще один день? Неделю? Сколько тебе лет? — спросил он. «Девять», — ответила она. «Девять», — нежно повторил он и покачал головой. Гнев и печаль боролись в его душе. «Девятилетний ребенок должен играть на летнем солнышке. Девятилетний ребенок не должен сидеть в темном подвале, будучи одной ногой в могиле. Это несправедливо. К чертям собачьим, как это несправедливо! Как тебя зовут?» «Сью, Ванда. Но мама зовет меня Свон. Как это вы стали гигантом?» Слезы были у него на глазах, но ему удалось улыбнуться. «Наверное, потому что в детстве я хорошо ел кашку, когда я был примерно в твоем возрасте». «И от каши вы стали гигантом?» «Ну, я всегда был большим. Раньше я играл в футбол сначала в университете, в Оберне, затем за Нью-Орлеанских святых, а сейчас...» «Сейчас? Нет. Я... я борец», — сказал он. «Профессиональная борьба. Выступаю в роли плохого парня». «Ух!» — Свон подумала про это. Она вспомнила, что один из многих ее дядей, дядя Чак, раньше ходил на борцовские матчи в Вичите, а также смотрел их по телевизору. «Вам это нравилось? Я имею в виду быть плохим парнем?» «По правде говоря, это как бы игра». Я просто изображал плохого. Я не знаю, нравилось мне это или нет. Это просто было то, что я умел делать. «Суслик в норе», — сказал пау -пу. «Господи, пусть оно идет!» «Почему он все время говорит про суслика?» — спросил Асвон. Его мучает боль. Он не понимает, что говорит. Пау-Пау что-то о комнатных тапочках, что хлебам нужен дождь, потом опять впал в молчание. От тела старика несло жаром, как из открытой печки, и Джош понял, что долго тот не протянет. Лишь Богу известно, что произошло в его мозгу, когда он смотрел на взрыв. «Мама говорила, что мы едем в Блейкмен», — сказала Свон, отвлекая его внимание, — «от старика. Она поняла, что он умрет. Она говорила, что мы едем домой. А вы куда едете?» «В Гарден-Сити. Я должен был там выступать». «Там ваш дом?» «Нет, мой дом в Алабаме. Далеко-далеко отсюда». «Мама говорила, что мы едем к дедушке, он живет в Блейкмене, а ваша семья живет в Алабаме?» Он подумал о Розе и двух сыновьях, но теперь они часть чьей-то другой жизни, если, конечно, еще были в живых. «У меня нет никакой семьи», — сказал Джош. «Разве у вас никого нет, кто вас любит?» — спросила Свон. «Нет», — ответил он. «Думаю, что нет». Он услышал стон Дарлин и сказал. «Лучше бы тебе посмотреть за матерью, а?» «Да, сэр». Свон поползла была от него, но потом оглянулась во тьму, туда, где был гигант. «Я знал, что должно было случиться что-то ужасное», — сказала она. «Я знала про это в ту ночь, когда мы покинули трейлер дяди Томми. Я пыталась объяснить это маме, но она не поняла». «Как же ты узнала?» — Мне это поведали светлячки, — сказала она. — Я поняла это по их свечению. — Сью, Ванда, — Слава позвала Дарлин. — Свон, где ты? — Свон ответила. — Тут мама. И поползла назад к матери. — Светлячки ей сказали, — подумал Жош. — Правильно. По меньшей мере у девочки сильное воображение. Это хорошо. Иногда воображение может стать самым лучшим укрытием. Когда дела идут, совсем не важно. Но вдруг он вспомнил стаи саранчи, в которые попал его автомобиль. Они летели из полей тысячами. В последние два-три дня говорил «Поу-поу». Что-то странное. Может, саранча узнала как-то про то, что должно было случиться в этих полях, удивился Джош. Наверное, они умели ощущать несчастье. Может, улавливали его запах в воздухе или в самой земле. Мысли его перешли к более важным вопросам. Сначала ему нужно найти место, чтобы помочиться, иначе его мочевой пузырь лопнет. Прежде ему не приходилось мочиться на четвереньках, но если с воздухом будет хорошо и они еще протянут сколько-нибудь, то с их добром что-то надо будет делать. Ему не улыбалось ползать. По своему добру, как, впрочем, и по чужому. Пол был из бетона, но он весь растрескался от толчков, и тут он вспомнил про садовую мотыгу, на которую наткнулся где-то в завале. Она могла бы оказаться полезной, чтобы выкопать отхожее место. Он решил, что обследует на четвереньках подвал до другого конца, собирая банки и все прочее, что попадется в руки – Явно здесь есть много пищи, а в банках может быть достаточно воды и соков, чтобы им продержаться какое-то время. Нужнее всего был свет, но он не знал, сколько им придется быть без электричества. Он отполз в дальний угол, чтобы помочиться. «Долго придется ждать до следующей ванны», – подумал он. «Зато в ближайшее время не понадобятся солнечные очки». Его передернуло. Моча жгла, как аккумуляторная кислота, вытекая из него». «Однако я жив», – подбудрил он себя, – «может быть, не так уж много в мире того, ради чего стоит жить, но я жив, завтра, может, я и умру, но сегодня я жив, и мочусь, сидя на коленках». И в первый раз после взрыва он позволил себе подумать, что когда-нибудь, каким-нибудь образом он еще сможет снова увидеть наружный мир.